Глава первая. О, смерть! Лакей, тот самый, что до этого подносил вино и кривлялся перед герцогом, шагнул навстречу незнакомцу, выпрямив спину, надуваясь от важности. «Господин, у вас есть пригласительный. Без него вход запрещен. Мы не можем позволить себе». Голос его затих. Словно кто-то вырвал у него язык, потому что смерть даже не взглянул на него. Просто прошел мимо, как будто Лакей был призраком, а не человеком. Лакей, оскорбленный, дерзкий и немного выпивший, схватил незнакомца за плечо. «Эй, господин! Я, кажется, с вами разговариваю!» И в ту же секунду его лицо исказилось. Не от боли, а от ужаса. Он посмотрел на свою руку. Кожа на пальцах потемнела, покрылась трещинами, как старая бумага. Он хотел закричать, но крик застрял в горле. И он упал. Без звука, без борьбы. Как кукла, чьи нитки перерезали. Зал ахнул. Кто-то даже сделал шаг назад. — Он... он мертв! завизжал голос прислуги. Мертв! О боге он мертв! Цветы в вазах, роскошные, только что принесенные, алые, пышные розы, начали увидать. Немедленно, непостепенно, мгновенно. Лепестки сморщились, потеряли краски и свежесть, потускнели, побурели и стали осыпаться на столы и пол. В считанные секунды ни одного живого цветка Только серые лепестки на полу, там, где прошел незнакомец. Как будто веселье, что царило в этом зале, развеялось властной рукой. Как будто жизнь, что кипела здесь еще пару минут назад, испарилась, оставив только холод, мрак и тлен. Гости расступились, как будто перед ними шел не человек. Живой коридор образовался от двери до меня. Никто не смел приблизиться, никто не смел заговорить. Только дрожь, только взгляды, только страх, застывший в глазах. Смерть шел ко мне. Каждый его шаг заставлял меня вздрагивать. Каждый шаг, как конец чего-то. Каждый шаг, как приговор. Абертон, наконец, нашелся. Его ледяные глаза сузились, глядя на незваного гостя. Тем временем гость поравнялся с Мелиндой, застывшей в панике и обнявшей живот обеими руками, словно и ее коснулась аура вечности. Абертон бросил взгляд на нее, на дрожащие руки, обнявшие живот, и выступил вперед, сжав кулаки. Но в его глазах ни ярость, ни гнев, страх. Страх за еще не родившееся дитя. «Вы кто?» прошипел Абертон, становясь так, чтобы оказаться между гостем и ребенком. «Кто вы такой, чтобы нарушать мой вечер?» В его взгляде мелькнула тень. Тень, которую он быстро спрятал, как будто он сам испугался того, что увидел. Смерть остановился в двух шагах от меня. Его взгляд, как ледяной нож, скользнул по гневному лицу Абертона. И тогда смерть заговорил. Голос тихий, красивый, мягкий, чуть глуховатый, словно шелест цветов на надгробии. «Я тот, кого звала ваша жена, мистер Абертон Арбанвиль. Мне очень жаль, но придется ее забрать». В этот момент взгляд смерти уперся в меня. Сердце обрушилось вниз, а перед глазами потемнело. Я замерла. Голова закружилась. Нет. Нет, нет, нет. Я ведь просто... Я просто шептала. Я просто молила. Я не хотела. Я не знала, что он и правда может прийти. Я до последнего была уверена, что я просто упаду и всё. И быть может, на мгновение перед глазами промелькнет старуха с косой. Абертон не понял. Он нахмурился, как ребенок, которому не объяснили игру. «Что? О чем вы говорите? Она не звала никого. Она больше не имеет никаких прав в этом доме. И уж подавно приглашать гостей».